Эпизод 58. Улица Йенс-Белькес-Гатте, 17 марта 2000 года. Сообщение от компании Теленор. Набранный вами номер не существует или не используется. Это сообщение от компании Теленор, набранный вами